самую высокую гору у вас должен был открыть поляк. Мы уж такие есть, мастера на все руки. Я бы ни за что не осмелился возразить что-либо против заслуг Челецкого, сделавшего здесь множество ценных открытий. Возможно, я о нем знаю больше, чем многие его соотечественники, говорил Бентли, посылая улыбку в сторону упрямца. «Неужели вы специально интересовались деятельностью Счелецкого? спросил Вельмовский, заинтересованный словами зоолога. «Я еще в детстве наслушался о нем множество необыкновенных рассказов, а в доме моих родителей часто говорили о Счелецком. Надо вам сказать, что мой дедушка-поляк после поражения ноябрьского восстания уехал из Польши и очутился в Новом Южном Эльсе. Здесь он встретился со... с Челецким. Он даже участвовал в одной из опасных экспедиций с Челецкого. Моя мама предполагает, что Щелецкий рассказал дедушке о золотых россыпях. По-видимому, они вместе некоторое время добывали золото. По всей вероятности, Щелецкий обязал дедушку сохранить это в тайне, потому что он никогда не хотел говорить на тему о происхождении нашего имущества. «Ах, это самая настоящая романтическая история!» – с удивлением воскликнул Вельмовский. «Еще довольно рано. В степи такая тишина, что слышно, как трава растет. Возможно, хитрые Динго уже почувствовали наше присутствие. Очень просим. Расскажите нам об экспедиции вашего дедушки Со Штелецким. Это нас очень интересует. Пожалуйста». — Расскажите, пожалуйста, расскажите, — присоединился к отцу Томык, ведь вы мне еще в поезде обещали рассказать о Стшелецком. — Расскажите, профессор, это в самом деле нам интересно, — добавил боцман. Бентли не заставил себя долго просить, закурил трубку и начал рассказ. После открытия Австралийских Альп и горы Костюшки, Счелецкий двинулся на юго-восток. Кроме моего дедушки, в этой экспедиции ему сопутствовал также МакАртур, Артур, один из пионеров Нового Южного Уэльса. Они обнаружили между цепью Австралийских Альп и Тасманским морем плодородную и богатую страну, порезанную многочисленными реками и покрытую большим количеством озер. Шевецкий обрадовался красоте и богатству новой земли. В честь губернатора Австралии он дал ей название Гипсленд. Он был убежден, что в будущем это будет самая богатая область континента. Составил точную карту Гипсленда, набросал план будущих мелиоративных работ, после чего, идя вдоль реки Латроп, дошел до ее истоков, расположенных в горах. Однажды Мак Артур, исполнявший обязанности администратора экспедиции, заявил, что запасы продуктов у них кончаются, и необходимо подумать о возвращении. Шелецкий не хотел даже слышать об этом. Он решил идти на юго-запад по направлению к недавно заложенному порту Филипп, чтобы пробить поселенцам дорогу Гипсленд. Не теряя времени, они перешли покрытую лесами горную цепь и очутились в лесостепи. Из глубины материка дул горячий сухой ветер, до порт Филиппа оставалось еще около ста километров, но с каждым днем марш и экспедиция встречала все более дикую и труднопроходимую страну. Все речки, ручьи от страшной жары совершенно высохли, путешественники не могли пополнить запасы воды. Редкая лесостепь стала постепенно переходить в скреп. В конце концов, дело дошло до того, что экспедиции пришлось пробивать себе дорогу через чащу карликовых акаций и эвкалиптов, и через высокую траву, известную под названием спинифекс. Полное отсутствие четвероногих и птиц лучше всего свидетельствовало о дикости этого района страны. До цели путешествия оставалось еще около 60 километров, когда на их пути оказалось... Настоящая естественная колючая изгородь из кустов. Мак Артур советовал вернуться, но Тшелецкий не соглашался. На это из-за нехватки пищи и воды. По его мнению, от гибели среди убийственного Скреба экспедицию может спасти только безостановочный марш на юг. Мой дед присоединился к мнению Тшелецкого, так как безоговорочно верил в его инстинкт путешественника. Недостаток корма и воды вынудил экспедицию зарезать лошадей и бросить ценную коллекцию минералов, собранную польским путешественникам во время длительных скитаний по стране. Они пошли на юг. Почти целых три недели путешественники пробивались через твердый, сухой скреп, колючий, как иглы терновника. Кроме голода и жажды их стала мучить неуверенность в правильности избранного ими направления – Несмотря на отчаянные усилия, перед лицом смертельной опасности, они проходили не больше трех-пяти километров в сутки. Отдыхая всего лишь несколько часов в самое жаркое время дня, необходимость вырубать себе дорогу через чащу совершенно истощала и так сильно ослабевших путешественников. Колючие ветки кустарника ранили их тела, рвали одежду, раны не заживали, от одежды остались только клочья. На 24-й день марша они с трудом пробивали себе путь. Низкий кустарник не бросал тени, а сожженная солнцем, покрытая трещинами земля, крыла в себе огромное число ловушек для разбитых ног скитальцев. Путешественники были так слабы, что многие из них просили оставить их умирать в скребе. Челецкий своим примером поднимал у всех дух и уверял, что скреб скоро окончится. На 26-й день марша ранним утром один из туземцев внезапно остановился. Он вытянул свою исхудалую шею и начал открытыми устами хватать сухой, горячий воздух. Счелецкий подхватил его под руку. Ему показалось, что туземец находится в агонии, но тот прошептал «Дыши! Дыши! Сильно дыши!» К большой своей радости Счелецкий убедился, что до сих пор горячий сухой ветер теперь содержит немного влаги. Они подходили к побережью. Убийственный скреп кончился. Счелецкий сразу же сказал об этом спутникам. Надежда спасения – Вдохнула в них новые силы, и они снова тронулись на юг. Скрип становился реже, но они были настолько истощены, что не могли прибавить шаг. Когда на землю спустилась ночь, они легли на сожженную жаром землю, голод и жажда не давали им заснуть. Они лежали друг возле друга в могильной тишине пустыни и затуманенными глазами искали звезды, блестевшие на небе. Тогда... Они впервые за несколько недель услышали бой «Динго». Бентли прервал рассказ. В этот момент в степи, где-то вблизи ограды, идущей вокруг пастбища, раздался странный и жуткий звук. Первоначально низкие тона постепенно повышались, а затем перешли в резкий визг. Охотники невольно вздрогнули, а Томек испуганно схватил Бентли за руку. «Что это?» — шепотом спросил Томок. — Что это такое? — Динго идут, — тихо ответил Тони. — Да, это воют Динго, — добавил Кларк. — Вот реальное окончание великолепного рассказа, — шепнул Смуга. — Скажите еще, что произошло с экспедицией Счелецкого, — попросил Вельмовский. Бентли в полголоса закончил рассказ. Дикие псы находятся там, где можно найти пропитание. Таким образом, вой динго был знаком для путешественников, что они приближаются к концу убийственного скреба. Так и было в действительности. Они вскоре счастливые, хотя и сильно истощенные, добрались до Порт-Филипп. Малочага был этот челецкий. За таким можно и в огонь и в воду. — одобрительно сказал Боцман Новицкий. — Когда я неожиданно услышал этот адский вой, у меня мурашки по телу побежали. Да провались, такая страна, где дикие собаки воют по ночам, словно ведьмы. Протяжный вой раздался ближе, как эхо ему ответили Динго, находившиеся дальше. На пастбище началось оживленное движение. Овцы стали сбиваться вплотную толпу, Топот копыт мешался с блением испуганных животных. Короткие, прерывистые завывания раздавались уже у самой ограды. — Обнаглели эти бестии, — пробурчал Кларк. — Их уже давно ждет солидная порция свинца. — Их, пожалуй, несколько, — прошептал Томек. — Мне кажется, что на пастбище стараются пробраться три или четыре Динга ответил смуга, сосредоточенно вслушиваясь в звуки, доносящиеся из степи. Они прекратили беседу. Послышался треск ломаемых веток. Находившаяся недалеко группа кустов внезапно провалилась вниз. Почти одновременно с этим раздался визг гинго внутри ограды. В нескольких метрах от охотников на пастбище произошло какое-то волнение. Темная масса овец волнами бросилась на утек. «Проклятые Динго! Они прорвались к стаду!» воскликнул Кларк. «Пусть Вельмовский и Томек останутся здесь, а мы побежим спасать овец!» Кларк, Лоренс, Смуга и Тони схватили ружья. Они побежали вдоль ограды, чтобы отрезать путь бушующим на пастбище Динго. «Томек!» «Ты на всякий случай приготовь штуцер!» – приказал Вельмовский, щелкая затвором винтовки. «Дикие псы пробились на пастбище!» «Мне кажется, что в нашу яму тоже попал Динго!» – добавил Томек. «По всей вероятности, хотя он и не издал ни звука!» – сказал Вельмовский. Издали к ним донеслись звуки выстрела. На пастбище творилось что-то невероятное – Овцы разбегались по всем направлениям, стараясь убежать как можно дальше от ограды, а охотники непрерывно стреляли. — Внимание! — крикнул Вельмовский. Прежде чем Томак сообразил, что происходит, его отец три раза выстрелил по направлению к тени, пробежавшей рядом с оградой. Второй темный предмет мелькнул в нескольких метрах от них. Вельмовский выстрелил еще раз. «Попал!» – обрадовался томок «Наверное, нет, но Динго, пожалуй, попал в ловушку», – сказал Вельмовский. «Застрелил его?» – спросил Смуга, прибежав во главе группы охотников. «Я не хотел этого», – ответил Вельмовский. «Испуганный Динго бежал у ограды прямо к нашей ловушке. Я выстрелил вверх, чтобы испугать его» если не ошибаюсь он попал в яму сейчас мы проверим сказал лоренс он подбежал к шалашу через минуту вернулся с ручным фонариком зажег его все подошли к ловушке держа ружья готовыми для выстрела лоренс осветил яму фонариком среди поломанных веток остатков плетенной сетки горели две пары злющих глаз Есть! Есть! Притом сразу два! воскликнул Томик. Он схватил отца за руку и, наклонившись над ловушкой, с любопытством смотрел на диких псов. Ослепленные светом фонаря Динго втиснулись под ветви, лежащие на дне ямы. Через некоторое время из-под зеленых листьев показалась светло-желтая морда. Зловеще блеснули глаза животного. В ночной тишине раздался пронзительный вой. Томак невольно отпрянул к отцу. Бр, не хотел бы я встретиться с ними в степи», – подумал он. Конец ночи прошел без всяких сюрпризов. Утром охотники проверили остальные ловушки. На одной из них оказались следы динго, но яма была пустой. Охотники тщательно изучили следы, оставленные Динго вблизи ловушки, и установили, что ловкий хищник сумел обойти замаскированную западню и пролез на пастбище, а потом совершенно случайно попал в другую ловушку, где уже сидел первый Динго. Утром охотники привезли с фермы клетки, чтобы поместить в них пойманных псов. Увидев людей, Динго злобно бросились в сторону – и еще больше запутались в сети. Томик удивился, что вся работа была так ловко выполнена. Сперва охотники достали сетку с запутавшимися в ней хищниками. Потом Вельмовский осторожно раздвинул ревни, а Смуга молниеносно набросил аркан на шею животного. Петля затянулась. Несмотря на отчаянное сопротивление, Динго всадили в клетку – Достаточно было, чтобы аркан немного ослаб, как ошеломленное животное сбросило его с себя. Так же поступили и с его товарищем по несчастью. Еще две ночи охотники охотились на диких псов. Поймать удалось только одного. Большинство из них осторожно бегало вокруг ограды, беспокоя овец. По предложению Кларка решено устроить облаву. По его мнению, появление столь большого числа дингу вблизи пастбища предвещало скорое наступление большой засухи. Кенгуру бежали в более влажные места, голодные псы искали легкой добычи на пастбищах. Кларк советовал как можно скорее организовать облаву на страусов Эму перед тем, как они тоже уйдут из засушливой местности. Вельмовский стремился отблагодарить Кларка за гостеприимство. Он вызвал на пастбище большинство своих людей. В течение одной ночи охотники, затаившись в степи, застрелили четырех диких псов. На следующий день они начали спешную подготовку к охоте на Эму. Глава четырнадцатая. Песчаная буря. Боцман Новицкий вышел на крыльцо и стал разглядывать двор фермы. Вскоре он заметил Томика с интересом, рассматривающего Динго, сидевших в клетках. Он быстро подошел к мальчику и сказал. «Послушай-ка, дружище, все наши собираются ловить Эмму. Мне эта охота не очень по душе, потому что Кларк будет играть там первую скрипку. Думаю, что и тебя не возьмут с собой». У Кларка всего лишь пять кляч, дрессированных для охоты такого рода. На них поедут Кларк, его два работника, твой отец и Смуга. А что мы с тобой будем делать? «Можем попытаться приручить Динго. Мне бы очень хотелось иметь такую собаку», – предложил Томек. «Такая игра не стоит, свеч», – ответил неохотно Боцман. «Я слышал от Бентли, что туземцы приручают только щенят, которые все равно никуда не годятся». «Говорят, что их надо скрещивать с домашними псами, чтобы была польза от их потомства». Гм, «Жаль. Так что же мы будем теперь делать?» «А что бы ты сказал, брат, если бы мы выбрались поохотиться на ему вдвоем?» «Как? Только вдвоем?» – спросил Томок, заинтересованный предложением. «Да. Два человека, братец ты мой, если они настоящие охотники, иногда лучше, чем сотня». Мы себе сделаем лосо точно такой же, как сделал Бентли, и попытаем счастье. Как же сделать такое лосо? Ах, это обыкновенная палка с веревочной петлей на конце, которую легко забросить на шею Эмму. Что ты скажешь на это? Великолепная идея. Мы сделаем для всех немалый сюрприз, если нам повезет. Двое заговорщиков, не говоря никому ни слова, сделали себе два лосо и приготовили небольшой запас продуктов. Как только группа звероловов выехала, они немедленно оседлали своих лошадей. До заката солнца они были уже далеко в степи. В превосходном настроении друзья ехали почти всю ночь, чтобы как можно дальше удалиться от лагеря, где теперь находились их спутники. Томок ничего не сказал отцу о своем намерении поохотиться. Он считал это лишним, потому что перед отъездом отец поручил его опеке боцмана. По мере того, как проходило время, а Эму нигде не было видно, настроение у наших друзей начало портиться. «Ну и жарко же греет солнце!» – начал разговор Томок, вглядываясь в горизонт. «Даже кенгуру не видать в такую жару!» «Да, да, братишка!» «Только такая сухая мумия, как этот Бентли, может восторгаться Австралией!» – жаловался Боцман. «Земля растрескалась от жары, трава пожелтела, а деревья здесь, разве это деревья? Уж наши кусты, и то лучше!» «Или этот суп из хвоста кенгуру!» – добавил Томек, брезгливо морща губы. «Я уверен, что Бентли никогда не ел бигаса из капусты!» «Не дать, не взять. Он одичал здесь», – буркнул Боцман. «И что только делается с людьми в дальних странах?» «Здесь очень скучно. От жары я уже не могу усидеть на седле», – жаловался Томек. «Так давай свернем паруса и вернемся в лагерь», – предложил Боцман. «Как видно, у этих Эму тоже башка неплохо варит. И мне очень-то хочется таскаться по сухой сожженной степи» значит мы не будем больше охотиться на эму опечалился томок хорошо хотя бы испытать наше лосо ах в конце концов можем и здесь заночевать но если утром мы не увидим страусовых хвостов то даем ход назад и возвращаемся во освояси после некоторого размышления заявил моряк они расположились на ночлег у маленькой группы акаций Нарезали сухой травы, чтобы мягче было спать. Съели коробку консервов и запили чаем несколько сухарей. Чай они захватили с собой по две полных мерки на каждого. Лошадям выдали скупые порции воды из кожаного мешка. Привязали их на ночь к дереву, вокруг которого они могли щипать траву. Утром следующего дня едва они вскочили в седло, как Боцман Новицкий весело вскричал. Провалиться мне на этом месте, если перед нами не шагают уважаемые Эмму. Ты только посмотри. Эму, честное слово, Эму, обрадовался Томок, – вижу две пары. Умнее всего было бы погнать их на юг, в сторону нашего ущелья-ловушки, – сказал боцман. Они на нас совершенно не обращают внимания, – заявил Томок, наблюдая за страусами. «Давай попытаемся их окружить», – предложил Боцман. «Никогда нельзя знать наперед, что сделает такая идиотская птица». Они пришпорили лошадей. «Я слышал, что при опасности страусы прячут голову в песок. Может быть, и эти так сделают. А как тогда забросить им на шею петлю?» – обеспокоенно спрашивал Томек. «Ты, брат, забыл, что тут нет песка», – утешил его Боцман. Это правда, но ведь они могут спрятать голову в траве. Это то же самое. Некоторое время они скакали галопом. Огромные птицы высотой около двух метров вытягивали свои длинные шеи и, выставив маленькие с перьями на макушке головы, следили за приближающимися верховыми. Наши охотники приготовили лассо, однако едва лишь они приблизились к страусам на расстоянии В несколько десятков метров, как птицы быстро помчались на север. «Жаль, что мы не взяли с собой соли!» – воскликнул Боцман. «А зачем нам соль?» – спросил томок склонившись к шее пони. «А мы могли бы посыпать хвосты этим эму!» – расхохотался моряк. «Смотри, как они улепетывают!» Страусы, вытянув шеи, быстро мчались на север. Расстояние между ними и охотниками постепенно увеличивалось. «Давай поедем за ними немного. Может быть, они устанут?» – предложил Томок. «Ведь недаром Кларк говорил, что эму бегут быстро только в начале погони». «Да, да, а потом бегут неловко и тяжело, как утки». «Хватит хорошего коня и нагайки!» – иронически посмеивался Боцман. «Мы их на этих клячах не догоним!» «У нас ведь еще много времени, надо попытаться, может быть, нам удастся их догнать!» – убеждал его Томек. Они еще около двух часов гнались за Эму, которые, оглядываясь время от времени, мчались на север. – Пожалуй, надо вернуться, – разочарованно сказал Томок. – Я устал. Становится слишком жарко. – Жарко, как в бане, – признал Боцман. – Но и у птичек, пожалуй, спотели перышки. Видишь, один из них начал отставать. – Наконец-то! Наконец! – обрадовался Томок. – Это, вероятно, самец. Бентли мне говорил, что самцы у Эму слабее. Едем быстрее! – Он пришпорил пони, но лошадка только нетерпеливо встряхнула гривой. Боцман арканом вынудил свою лошадь ускорить бег. Пони пошел следом. Им снова удалось приблизиться к Эму. Птицы, увидев, что преследователи опять очутились близко, панически побежали вперед. Вот глупые птицы. — Они предпочитают гоняться по степи, пока Кларк не убьет их нагайкой, чем попасть в руки порядочным варшавянинам, — возмутился Боцман. — Однако если мы на лошадях так устали, то им, по-видимому, не лучше. Эму пытались повернуть на восток. Боцман с томаком легко преградили им дорогу, и Эму снова побежали на север. — Ну и жара! — запыхался Томак. Действительно, делается все жарче, добавил боцман. «М-м-м! это неудивительно. Ведь мы приближаемся к экватору. Что-то ты путаешь, братец, нетерпеливо бросил боцман. Горячий ветер несется на нас с запада. Это значит, что он дует с континента. Теперь ты попал в самую точку, похвалил моряк. Жар пышет, как из раскаленной печи, даже лошадям это не нравится, они еле-еле плетутся. «Эму остановились!» – закричал Томик. – «Теперь мы их, безусловно, поймаем!» «Что-то мне не нравится!» – озабоченно сказал Боцман. – Смотри-ка, брат, в воздухе появилась марево от жары. Да, что-то странное происходит. Попытаемся, однако, подойти к Эму, ведь они, пожалуй, уже не могут бежать долго. Охотники погнали лошадей, которые бежали быстрее, но в этот момент горячий ветер усилился. На западной стороне горизонта показалось красное облако. Расстояние между охотниками и страусами уменьшилось до нескольких десятков метров. — Мы их сейчас поймаем! — обрадовался Томок. Но Эму, словно набравшие новых сил, внезапно бросились по направлению к близким уже холмам. Через несколько минут они оставили далеко за собой удивленных охотников. «Оставили нас в дураках, – с гневом сказал Боцман. – Мы их никогда не поймаем. Ты знаешь, что это все значит? Эти как будто глупые птицы бегут от приближающейся песчаной бури». Боцман не ошибался. С запада к ним нёсся густой туман. Он теперь с трех сторон быстро приближался к охотникам. Это из глубины континента горячий ветер нёс тучу мельчайшей красноватой пыли. Как только песчаная буря захватила двух незадачливых охотников, они сразу почувствовали ужас своего положения. Мелкая пыль слепила лошадей. Засыпала ездакам глаза, забивалась в нос, уши, через одежду проникала до тела. Кони начали от ужаса и усилия храпеть. Красноватые тучи пыли затянули все небо. На степь упал мрак. Вдруг стало нечем дышать. Резкий порыв горячего вихря ударил по охотникам и лошадям. «Бежим за Эму, если хочешь выйти отсюда живым!» – крикнул Боцман и, прильнув к гриве коня, крепко ударил его арканом. Но это было излишне. а Лошади, как бы поняв весь ужас положения, вихрем бросились по направлению к холмам, среди которых исчезли быстроногие Эму. Тревога охватила Боцмана. На море он чувствовал себя как дома, знал, что надо делать во время шторма, умел бороться с циклонами и тайфунами, но совершенно не знал, как спасти себя и мальчика от страшной опасности, которую несла с собой пыль, гонимая ветром из глубины Центральной Австралии. Тем временем лошади с величайшим трудом приближались к холмам. Горячая пыль крутилась в воздухе, вынуждала людей и животных закрывать глаза. Лошади ежеминутно спотыкались на твёрдой, потрескавшейся от жары земле. Но через некоторое время лошади стали бежать ровнее и быстрее. Боцман открыл глаза. К своему удивлению, он установил, что они очутились в небольшом ущелье, которое их несколько защитила от вездесущей пыли, которую нес ветер. Боцман стал утешать своего приятеля. — Ну, братишка, не унывай. Пожалуй, остановимся здесь, под скалой, и переждем бурю. Плохо, что нет с нами отца или хотя бы Бентли. Они, по крайней мере, знали бы, что делать в таком положении. — А смука? — спросил Томок дрожащим голосом, вытирая руками покрасневшие глаза. «Что ты хочешь от Смуги?» – нетерпеливо спросил Боцман. «Я только хотел спросить. Знал бы Смуга, что теперь надо делать?» «Ах, он, конечно, сразу бы разнюхал, где собака зарыта», – ответил Боцман уныло. «А вы не знали?» «Что ж, брат, о чем говорить? Ей-богу, не знал. Лучше всего мы сделаем, если переждем бурю в этом ущелье». «Конечно, мы должны переждать эту бурю здесь». – согласился Томок. – Мне приходилось читать, что песчаные бури в Сахаре иногда засыпают целые караваны. Лучше всего найти какую-нибудь пещеру. Я весь обсыпан пылью, притом здесь очень жарко и душно. Я думаю, что Стерт здесь погиб бы от жары и жажды. Боцман перестал вытирать глаза платком и с тревогой спросил. – Что это еще за Стерт? Один из австралийских первооткрывателей, мне о нем рассказывал Бентли, Стюарт даже причесаться не мог, потому что роговые гребни поломались от жары. К счастью, у меня металлический гребешок. А что случилось с этим путешественником? Ему грозила потеря зрения, и он позднее умер от истощения, пояснил Томик, довольный, что может похвастаться своими познаниями. Тьфу, черт возьми! «Хорошее утешение!» «Жалко, что уже нет в живых нашего знаменитого путешественника», – продолжал мальчик. «Он-то, конечно, сумел бы довести нас до лагеря». «Кого это ты опять выдумал?» «Я говорю о Павле, с Челецком». «Перестань вспоминать всех этих мертвецов», – сердито сказал суеверный моряк. «Этим ты можешь навлечь на нас несчастье». «Не бойся, ничего с нами не случится» в этом уверен?» «А вы разве забыли о прорицателе из спорт Саида? Он мне ничего не говорил о песчаной буре. Значит, с нами ничего не случится. Мне интересно только, о чем он думал, когда говорил, что я найду то, что другие будут безуспешно искать». «Это предсказание немного оправдалось», — вмешался с улыбкой Боцман. «Он тебе предсказывал одного друга, а у тебя теперь целых три». «Верно», Вижу, что вы помните предсказание. Кроме того, прорицатель говорил, что мой друг никогда не сможет выговорить ни одного слова. И если вы после этой песчаной бури потеряете голос, предсказание исполнится до конца. Не всякий сон в руку, брат ты мой. Я помню только хорошее предсказание, а в плохие не верю, — ответил Боцман, стараясь казаться бодрым, хотя не был в восторге от слов своего товарища. Беседуя так, они рассматривали узкое ущелье, пытаясь найти лучшее убежище. Наконец они увидели глубокую нишу в отвесной стене. Мы «Ну здесь бросим якори и переждем песчаную бурю, сказал боцман, останавливая усталую лошадь. Охотники быстро сняли седла с лошадей и арканами привязали их крошам вблизи к близи кустам. Потом, разъевшись почти до нога, уселись на горячую землю, прильнули к скале, довольно широко защищавшей их от горячего вихря и надоедливой грызущей пыли. Страшная жара и усталость после погони за Эму сморили Томека, и он вскоре уснул, положив голову на седло. Теперь, по крайней мере, Боцману не надо было скрывать свою тревогу. Он тщательно вытер платочком наболевшие глаза и сорочкой укутал свой карабин и штуцер Томыка, чтобы предохранить оружие от загрязнения красной пылью. Сделав это, Боцман улегся на горячую землю, стал раздумывать над выходом из неприятного положения, в каком он очутился вместе с мальчиком, порученным его опеке. Время шло. Тучи красноватой пыли, гонимые горячим ветром, покрыли всю степь серым туманом. День клонился к вечеру, и постепенно стемнело. Звезды были еле видны сквозь туман и казались маленькими тлеющими огоньками. Наступившее утро не принесло никаких перемен. Боцман разделил остатки воды между лошадьми, На некоторое время они успокоились, легли на землю под отвесной стеной ущелья, спрятав головы от надоедливой пыли. Охотников тоже мучила жажда. Манерки Томака были давно уже пусты, а у боцмана осталось не больше стакана чаю с ромом. Время от времени он предлагал мальчику выпить несколько капель, но сам не заглядывал в манерку уже много часов. Томок оказался хорошим товарищем по несчастью, сам делил остатки еды, не жаловался на голод и жажду и не соглашался, чтобы опекун отдавал ему свой микроскопический паёк. «Мы друзья, и я ни за что не соглашусь, чтобы вы страдали от голода и жажды из-за меня!» – серьезно говорил Томок. – «Ведь я могу есть меньше вас, потому что я намного моложе!» Опять наступила жаркая, изнурительная ночь. Друзья долго не могли уснуть. Лошади, мучившиеся от жажды, были очень неспокойны. Охотники лежали, думая о том, какую тревогу должна вызвать их неудачная поездка. Они были убеждены, что песчаная буря вынудила и Вельмовского прервать охоту. Теперь их друзья по всей вероятности знают, об отсутствии Томы Кайновицкого на ферме. Нет никакого сомнения, что они немедленно начали поиски. Наши охотники, удрученные печальными думами, в конце концов погрузились в тревожную дремоту. Ржание лошадей и топот копыт внезапно прервали их сон. В ту же минуту они услышали протяжный вой. Охотники моментально вскочили на ноги. «Динго!» «Проклятая Динго!» – крикнул Боцман, хватая винтовку. Но прежде чем они успели освободить оружие, завернутое в тряпки, в ущелье разыгралась короткая, но страшная борьба. А Лошади, испуганные нападением голодных Динго, вырвали из земли кусты, которым были привязаны арканами. Когда Боцман и Томок подбежали к месту, где были привязаны лошади, Они увидели, что те панически понеслись в степь. Вдруг сильная молния разорвала черный свод неба. В ее свете боцман увидел длинную тень, несущуюся за лошадьми. Быстро вскинул винтовку и выстрелил. Злобный бой Динга несколько раз повторила эхо, отражаясь от каменных стен. Попал! Попал! крикнул Томек. Они побежали по направлению, откуда слышен был вой динго. Боцман одним выстрелом добил раненое животное. Они пошли на поиски лошадей. После получасовой тяжелой ходьбы они очутились в конце ущелья, где начиналась голая степь. Жгучий ветер с удвоенной силой бросил им в лицо тучу острого песка. Лошади они не видели нигде, даже при свете молний. — Возвращаемся в ущелье, — хрипло сказал Боцман. — Нам здесь нечего делать, коней и так не найдем, а эти молнии ничего хорошего не предвещают. В молчании возвращались Боцман и Томок в ущелье. Потеря лошадей удручала Боцмана. До лагеря было не меньше двух дней хорошей езды верхом, Как же вернуться туда без лошадей, пищи и воды? Что будет с мальчиком? Ведь последние приключения уже лишили его сил. Оба они не выдержат без воды, даже если песчаная буря вскоре утихнет. Боцман был очень удручен и не знал, чем утешить своего молодого товарища. Но Томок не требовал утешений. В то время как Боцман раздумывал над тем, чем бы ободрить Томика, Томик решил ободрить своего опекуна. Поэтому он первый прервал молчание и сказал, «У меня превосходная идея. Вместо того, чтобы печалиться о потере лошадей, давайте будем играть с Тшелецкого». «Что с тобой, браток?» – встревожился Боцман, так как подумал, что у мальчика начался бред от жары. Со мной ничего, ответил Томок. Я думаю, что если мы чем-нибудь займемся, то перестанем думать о нашем положении. Как же об этом не думать, вздохнул боцман. Можно, можно, только надо очень захотеть, твердо сказал Томок. Будем играть с Челецкого. Что ж это за игра такая? Спросил боцман, чтобы в этот тяжелый момент не лишить мальчика удовольствия. Я буду с Челецким, а вы дедушкой Бентли. Мы теперь находимся в непроходимом скребе. Как это рассказывал Бентли, мы застрелили лошадей, чтобы они не мучились от жажды. Порядок. Мой ты, с Челецкий, клячи уже зарезаны. И что дальше? Переждем бурю и пойдем на юг, в Порт Филипп. Наш лагерь будет называться тоже Порт Филипп. «А мы туда даем без пищи и воды?» – печально спросил Боцман. «Это очень хорошо, что у нас нет воды. Нас должны мучить и голод, и жажда. В противном случае игра ничего не стоит. Я теперь выброшу последнюю небольшую консервную банку, чтобы у нас не было никакого искушения. Раз голод, так голод!» «Легче на поворотах, браток!» – поспешно возразил Боцман. «Играть?» «Играем, но без выбрасывания банок». «Ну что ж, в конце концов ничего, пусть банка останется, теперь мы пойдем спать. Может быть, скорее пройдет время до конца песчаной бури?» – предложил Томек. «Идет, кто спит, тот не думает и восстанавливает силы», – похвалил Томека боцман, обрадованный хорошим самочувствием мальчика. Они легли, положив головы на седла, закрыли усталые глаза. Моряк был рад, что его молодой друг не отдает себе отчета в положении, а к тем временем, пряча лицо, молча глотал слезы. Он боялся ужасной смерти от голода и жажды, печально вспоминал об отце, который уже, наверное, бросился на поиски, несмотря на разгулявшуюся песчаную бурю. «Как только утихнет горячий ветер, мы пойдем пешком в лагерь». — решил он про себя. — Ах, если бы тут были отец и смуга! Наконец усталость взяла верх над печальными думами. Сон закрыл ему веки. Но и во сне его мучила тревога. Ему приснилась страшнейшая буря на море. Ослепительные молнии разрывали небо. Гремел гром. Аллигатор ежеминутно заливали огромные волны. Томик стоял на верхней площадке. Он давал приказание перепуганному экипажу. Как вдруг огромная волна накрыла палубу, и судно скрылось в морской глубине. Он хотел кричать, но вода залила ему рот. Он проснулся, почувствовал, что его тянут за руку. Ночные видения сразу же пропали, но шум волн не прекратился. Даже седло, служившее ему подушкой, было мокрым, а по лицу Томека текла вода. — Боже мой, я с ума сошел от жажды! — испуганно подумал Томек. В это время он услышал громкие слова боцмана. — Вставай, браток! Это проклятая страна! Только что у нас языки высыхали от жажды, а теперь мы готовы утонуть. Мы находимся в русле какой-то высохшей реки улепетываем отсюда, а то потонем, как крысы. Томик проснулся окончательно. Значит, вода шумела наяву. У них теперь целая река воды. Но времени на лишние слова не было. Боцман подал ему штуцер и свою винтовку. — Бери, хлопушки, я возьму седла! — крикнул он. — Давай отсюда скорее! Слышишь, как вода гремит по ущелью? Томок схватил одежду, сразу же двинулся за Боцманом, низшим на плечах седла. Под их ногами хлюпала вода. Дождевые капли приятно охлаждали разгоряченные тела. Но опасность росла с минуты на минуту, потому что уровень воды поднимался с удивительной быстротой. — Ах, чтоб тебя! — выругался Боцман, стараясь, перекричать шум воды. «Мы не успеем выйти из ущелья!» «Попытаемся взобраться на вершину холма!» – посоветовал Томек. Стены ущелья были очень крутые, а темнота не давала возможности найти удобное место. Тем временем вода уже достала Томеку по пояс. В конце концов, Боцману все же удалось найти небольшой уклон. Он сначала помог Томеку взобраться на высокое место, а потом подумал о себе. Бросил с на землю, уселся рядом с Томиком и спросил. — Ну, и что же, господин Счелецкий? Мы готовы были рассохнуться без воды, как старые бочки, а теперь чуть-чуть не утонули в реке? — Это верно. В Австралии даже играть трудно без препятствий. Здесь все происходит наоборот. Говорят, что здесь недостаточно воды, пробормотал Томок. Удивительная страна на всякий случай не называйте лучше меня именем покойного путешественника. Суеверный боцман немедленно умолк. Их отчаянное положение усугубляли молнии, разрывавшие черные тучи. По степи перекатывался глухой грохот грома. Дождь лил без остановки, как и